Приказ номер два армии искусств. Это вам упитанные бритоны от тадама до наших лет, потрясающие театрами именуемые бритоны, ариями Ромео и Джульет. Это вам пентры, раздобревшие как кони, Жрущая и ржущая России краса, Прячущаяся мастерскими По-старому драконя цветочки и телеса. Это вам прикрывшиеся листиками мистики, Лбы морщинками изрыв, Футуристики и мажинистики, акмистики, Запутавшиеся в паутине рифм. Это вам на растрепанные, сменившим гладкие прически, на лапти лак пролеткульцы, кладущие заплатки на вылинявший пушкинский фраг. Это вам пляшущее, вдодудующее и открыто предающиеся и грешащее тайком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 Слушайте, паровозы стонут, дует в щели и в пол, Дайте уголь с дону, С лесарей, механиков в депо. У каждой реки на истоке, Лежа с дырой в боку, Проходы провыли доки, Дайте нефть из боку, Пока конетелим спорим,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 Тысяча девятьсот двадцать первый год.